зажмуился. Не почудилось ли ему все это? «И ты говоришь об этом спокойно?» — воскликнул Жучич. «Ты говоришь нам спокойно о том, что грядет крах?» Не Симович ведь говорить об этом. На 6 апреля он назначил свадьбу своей дочери. Он никому, ничему не верит теперь. Он успел забыть, что это мы привели его к власти. Он успел возомнить себя новым Наполеоном. Увы, он даже не Мюрат. Ему очень нравится произносить речи. Он следит за тем, чтобы стенографисты успевали записать все то, что он вещает. Он боится мерок. Он думает, что спокойствие и выдержка могут заменить действие. Он путает очередность поступков. Сначала надо действовать, а потом демонстрировать спокойствие и выдержку. А он ничего не делает, ничего. Валить Симовича? Это не трудно, но это будет очень смешно со стороны Аперетто, а не государство. Валить его можно, если появится новая программа, а ее нет. Понятно? Не коммуниста уже призывать к власти. Я говорю с вами открыто, потому что верю вам. И еще потому, что обречен погибнуть одним из первых, когда натнется война. Я хочу, чтобы вы сохранили в памяти то, что я вам сказал сейчас. И как бы ни было нам всем горько, в конце концов, мы совершили то, что зачтется нам после. Мы восстали против диктата. Мы щелкнули по носу Гитлера. Мы не позволили ему Прошагать по Балканам, как по Унтерден-Линден. «Надо же что-то предпринимать», — сказал Жучич. «Надо делать что-нибудь боревое». «Надо», — согласился тот. «Ты совершенно прав. Надо сохранять лицо» или хотя бы стараться сохранить его. Наша последняя надежда на пакт с Кремлем, может быть, только это остановит Гитлера. Англичане нам помогли 27 марта, но они бессильны помочь 6 апреля. Остается надежда на Сталина, но я не думаю, чтобы он решился подписать с нами договор». «Кто сообщил о начале войны, ваше превосходительство?» Спросил Весич. «Простите, что я так бесцеремонно ставлю вопрос, но это может быть дезинформация». Сообщил об этом военный атташе в Берлине Ваухник. А он не ошибается в своих донесениях. «Надо же делать, что...» жучить заметив как генерал взглянул на часы боревое от чего ты так спокоен ты думаешь ты убежден что я спокоен значит я еще могу владеть собой что делать у тебя есть предложение если да я завтра же подпишу приказ о твоем назначении помощником министра внутренних дел. Тогда ты хоть сможешь докладывать мне донесения Везича. Сейчас бы их спрятали под сукно. Господа, я прошу вас простить меня. Опаздывать больше, чем на пять минут неприлично, это могут неверно понять, особенно если я приеду после премьера. Миркович снова усмехнулся. В американских газетах уже появились сообщения о том, что...